Я давно ждала момента, когда органы оценят меня по достоинству. Она была любимой и вождями, и публикой, и критикой. Рузвельт отзывался о ней как о самой выдающейся актрисе 20 века. А Сталин говорил... «Вот товарищ Жаров, хороший актер, понаклеит усики, бакенбарды или нацепит бороду. Все равно сразу видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает и все равно всегда разное». Этот отзыв ей пересказал Сергей Изенштейн, для чего разбудил ее ночью, вернувшись одного из просмотров у Сталина. После звонка Раневской надо было разделить с кем-то свои чувства, и она надела поверх рубашки пальто и пошла во двор будить дворника, с которым они и распили на радостях бутылочку. Знаете, вспоминала через полвека Раневская. Когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла. Нас ждут большие неприятности. Фаина Георгиевна, вы видели памятник Марксу? Спросил кто-то у Раневской. Вы имеете в виду этот холодильник с бородой, что поставили напротив Большого театра? уточнила Раневская. Фаине Георгиевне уже присвоили звание народной артистки СССР, когда ею заинтересовался Комитет государственной безопасности и лично начальник контрразведки и всего Советского Союза генерал-лейтенант Олег Грибанов. Будучи человеком чрезвычайно занятым, Грибанов на встречу с Раневской послал молодого опера по фамилии Коршунов. Планировалась, как тогда говорили чекисты, моментальная вербовка в лоб. Коршунов начал вербовочную беседу издалека и о классовой борьбе на международной арене, и о происках иноразведок на, на территории СССР, процитировал пару абзацев из новой хрущевской программы КПСС, особо давил на то, что нынешнее поколение советских людей должно будет жить при коммунизме, Да вот только проклятые наймиты империализма в лице секретных служб иностранных держав пытаются подставить подножку нашему народу. Невзначай напомнил также и о долге каждого советского гражданина, независимо от его профессиональной принадлежности, оказывать посильную помощь в их ратном труде по защите завоеваний социализма. Вслушиваясь в страстный монолог молодого опера, Раневская прикидывала, какие элегантнее и артистичнее уйти от предложения, которое должно было последовать в заключении пламенной речи. Фаина Георгиевна закуривает очередную Беломорину, хитро прищуривается и спокойнейшим голосом говорит. Мне с вами, молодой человек, все понятно. Как, впрочем, и со мной тоже. Сразу без лишних слов заявляю. Я давно ждала этого момента, когда органы оценят меня по достоинству и предложат сотрудничать. Я лично давно к этому готова, разоблачать происки ненавистных мне империалистических выползней. Можно сказать, что это моя мечта с детства, но... Есть одно маленькое но. Во-первых, я живу в коммунальной квартире. А во-вторых, что важнее, я громко разговариваю во сне. Представьте, вы даете мне секретное задание, и я, будучи человеком обязательным и ответственным, денно и ночно обдумываю, как лучше его выполнить. А мыслительные процессы, как вы, конечно, знаете из психологии, в голове интеллектуалов происходят беспрерывно и днем, и ночью. И вдруг ночью, во сне, я начинаю сама с собой обсуждать способы выполнения вашего задания. Называть фамилии, имена и клички объектов, явки, пароли, время встречи и прочее. А вокруг меня соседи, которые неотступно следят за мной вот уже на протяжении многих лет. Они же у меня под дверью круглосуточно, как сторожевые псы, лежат, чтобы услышать, о чем и с кем это Раневская там по телефону говорит. И что? Я вместо того, чтобы принести свою помощь на алтарь органов госбезопасности, предаю вас, я пробалтываюсь, потому что громко говорю во сне. «Нет-нет, я просто кричу обо всем, что у меня в голове. Я говорю вам о своих недостатках заранее и честно. Ведь между нами, коллегами, не должно быть недомолвок, как вы считаете?» Страстный и искренний монолог Раневской произвел на Коршунова неизгладимые впечатления. С явки он ушел подавленный и напрочь разбитый железными аргументами кандидатки в агенты национальной безопасности». Доложив о состоявшейся вербовочной беседе Грибанову, он в заключении доклада сказал. «Баба согласна работать на нас, я это нутром чувствую, Олег Михайлович, но есть объективные сложности, выражающиеся в особенностях ее ночной физиологии». «Что еще за особенности?» – спросил Грибанов. «Мочится в постель, что ли?» «Нет-нет, громко разговаривает во сне. Да и потом». «Олег Михайлович, как-то не солидно получается. Негоже все-таки нашей прославленной народной артистке занимать комнату в коммунальной квартире». После этой истории Фаина Георгиевна получила-таки отдельную квартиру, но работать на КГБ отказалась. Поклонникам артистки так и не довелось услышать о Раневской как об агенте национальной безопасности. Генсек Брежнев, вручая артистке орден Ленина, внезапно выговорил «Муля, не нервируй меня» – знаменитую фразу из фильма «Подкидыш», ставшего знаменитым от того, что в нем снялась Раневская. Она немедленно парировала. «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы». Председатель комитета по телевидению и радиовещанию Лапин, известный своими запретительскими привычками, был большим почитателем Раневской. Актриса, не любившая идеологических начальников, довольно холодно выслушивала его восторженные отзывы о своем творчестве. Однажды Лапин зашел в гримуборную Раневской после спектакля и принялся восхищаться игрой актрисы. Целуя на прощание ей руку, он спросил. «В чем я могу вас еще увидеть, Фаина Георгиевна?» «В гробу», — ответила Раневская.